Кира Рамис. Таверна Сытый дракон или Леди под прикрытием. Глава 1. Принцесса и дракон. Империя магов Кадупул. Столица Иксаран. Последний день весны. За большим окном бушевала стихия. Дождь барабанил по стеклу, словно выстукивал только ему понятный кот тучи играючи перекидывались яркими белоснежными молниями. Госпожа Белик, 20 лет от роду, стояла перед старинным дубовым столом и незаметно мяла в руках белый платок. Сегодня ее вызвали к главному имперскому следователю магического отдела официальной бумагой, на которой стоял гриф «Секретно». «Нет, вы только подумайте!» — воскликнул краснеющий мужчина. Газета, что была в его руках, затряслась. Она была еще молодой газетой и очень не хотела быть порвана грозной хозяйской рукой. «Да не трясись ты так, буквы прыгают!» Мужчина ослабил хватку. Газета пошатнулась, сделала шаг назад и чуть не упала, запнувшись стоящую на столе чернильницу. «Великанам вновь разрешили поступать на магическую службу. Да что это такое? Опять от них убытка будет больше, чем прибыли!» а министр взаимодействия между магическими расами прямо светится от счастья». Мак развернул газету в сторону Анны. Со страницы на нее смотрел упитанный министр, поворачиваясь то в профиль, то анфас, и улыбался. Она открыла рот, но тут же закрыла, не найдясь с ответом. Да он, похоже, и не нужен был ее начальнику. «Покажи, какая сегодня погода и что дают вечером в театре», Раздраженно бросил мужчина. И газета тут же зашелестела страницами. «Нет, это совершенно ни в какие ворота. Ты только послушай!» Он посмотрел на девушку. «Гроза продлится еще сутки. Сутки! Зачем мы кормим отдел магической погоды? Наши налоги превращаются в воду!» Анна, нервничая, молчала, не зная, стоит ли комментировать реплику начальства. «Анна-Мария Белик!» Мужчина поднял голову и отодвинул газету, что внимательно читал, в сторону. «Вы, наверное, удивлены, что я лично вызвал вас так поздно в свой кабинет. Но дело высочайшей важности и касается лиц высшей власти». Девушка внутренне испугалась, но вида не показала. «Слушаю вас, господин главный следователь». В душе она надеялась, что после трех месяцев работы на рынке, где она занималась ловлей карманников, ей поручат более интересное дело. Но чтобы вызвали к главному, такого она не ожидала. И что за важное дело? Подождем еще минуту, произнес господин следователь, выдвигая на середину стола артефакт тишины и искажения. И только после этого расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и произнес: Присаживайся, Анна, как отец поживает, давно у него не был. Нога на погоду болит дядюшка, а так он еще бодрячком живет в загородном доме, в столице появляется редко. «Так что я сейчас практически хозяйка дома». «Лучше Константина никогда не было следователя. Будь он женщиной, то его бы уговорил...» Речь прервал стук в дверь. «Добрый день, господин Орлов. Разрешите войти?» Молодой следователь тут же узнала просящего. Это был ректор столичной академии магии. «Неужели меня под прикрытием хотят отправить в академию, как самого молодого специалиста?» Радостные мысли бежали, словно зайцы, перегоняя друг друга. Что же там произошло? Кража? А может, убийство? Нет, такого не может быть. В Академии самые лучшие древнейшие артефакты защиты. Хотя есть такие закутки, куда и они не достают. Анна-Мария была представлена господину ректору Столичной Академии Магии, Чешикову Анатолию Борисовичу. «Насколько вы уверены в девушке, господин главный следователь? Слишком молодо выглядит. Справится ли?» Ректор с сомнением посмотрел на Анну-Марию. «Уверен, господин Чешиков. Анна-Мария одна из лучших», — серьезно произнес Орлов. А Анна замерла, не зная, как реагировать на такую высочайшую похвалу. «Рассказывайте, мы слушаем», — кивнул следователь. «Вы, наверное, знаете, что в прошлом году...» В Академию магии по обмену прибыла принцесса Изабелла из Империи Кварцевых гор. Он обернулся в сторону Анны. Да, она прекрасно помнила это событие. Императоры двух стран, чтобы закрепить мир, послали своих детей учиться в Академии соседних государств. От Империи магов Кадапул отправился принц Леонид. Писанный красавчик, высокий, стройный. Его магический запас и умения не уступали драконьям. «Гордость всей империи, послушный сын и будущий правитель». «Слышала», — подтвердила девушка. «Так вот, неделю назад принцесса Изабелла пропала. На территории Академии ее не нашли, как и в самой столице. Вы поверьте, имперские войска обыскали каждый дом, закоулок. Лучшие маги с помощью артефактов опросили всех, кто когда-либо контактировал с принцессой». «Наши шпионы доложили, что домой к своему отцу она не возвращалась. Вы же понимаете, что нам грозит, если император Самуил узнает о пропаже любимой дочери? Быть в новой войне?» Ректор посмотрел на присутствующих печальными глазами. «Мы это прекрасно понимаем, поэтому и были допрошены все, кто что-то мог знать. И вот тут обнаруживается самое интересное». В повествование вступил господин Орлов. «Мы узнали, что принцесса общалась с одним студентом, который тоже пропал. Не совсем пропал, а уехал, забрав документы, и допросить его у нас нет возможности. А вот уехал ли или сбежал с принцессой?» Анна-Мария слушала, но плохо понимала, зачем ее пригласили. «Не заменить же принцессу в академии. Они с ней совершенно не похожи». «Это был не просто студент, а дракон». Продолжил господин Орлов вместо замолчавшего ректора. О, понимающе протянула Анна Мария, не знала, что драконы начали поступать в человеческие академии. Мы сами были удивлены, когда этот юноша два года назад появился на пороге академии, но не принять его не могли, произнес ректор. Драконы и так игнорировали людей долгие столетия, как бы и входили в состав Империи но из своей драконьей долины и носа не высовывали. Их совершенно ничто не интересовало. «Подождите, но когда была война, они воевали в составе наших войск и показали себя лучшими воинами», — перебила Анна. «Возможно ли, что драконы таким образом хотят вновь развязать войну, похитив наследную принцессу?» «Нет, это маловероятно». «Почему маловероятно?» — Анна удивила ответ Орлова. «Они живут охотой и войной, всю жизнь на крыльях». «Анна-Мария, нет, ты неправильно все понимаешь. Драконы верны нашей империи и никогда не будут ей вредить. Я на это надеюсь. Да, они воины. Как думаешь, почему у драконов столько власти и свобод? Почему они не платят в казну налоги, не поступают на службу и не пускают людей-магов в свою долину? Почти не пускают». Девушка молча ждала ответ а потому что они отбивают набеги диких неразумных драконов, что живут в западных горах, отвоевывая у тех потихоньку территории, расширяя свою долину», продолжил господин Орлов. «Возможно, она влюбилась в молодого дракона и сбежала с ним в долину, не оставив никому даже записки, понимая, что ее отец не одобрит брак с драконом», предположила Анна-Мария. «Вот это тебе и предстоит выяснить», Главный следователь вынул из ящика стопку документов. «И не просто выяснить, а попытаться поговорить с принцессой. И если она действительно сбежала со своим возлюбленным, то уговорить её отправить официальное письмо императору Кварцевых гор». «Почему его величеству Карлу V через свои каналы прямо не узнать у драконов?» «Не они ли укрывают влюблённую пару?» – усмехнулся Орлов. «Потрачено много сил и магических ресурсов, чтобы стереть память всем, кому стало известно о пропаже. Нет, мы не можем рисковать. Даже если принцесса у драконов, и она оказалась истинной парой одного из них, то крылатые все равно не скажут правды. Придется самим выяснять. И вы завтра же отправляетесь в долину». «Каким образом?» — девушка не понимающая, уставилась на мужчин. «Кто меня пустит к драконам?» «Пустят. Мы это устроили». Орлов пододвинул бумаги. «Я же сказал ранее, что некоторых людей-магов они пропускают». Девушка протянула руку и сглотнула. Она слышала, что иногда драконы устраивают отбор невест, так как драконицы рождаются очень редко, а найти истинную пару — это из области сказок. На отбор молодой девушке ой как не хотелось. Те счастливицы, что выходят замуж за драконов, остаются жить в долине — «Больше не работают и не выезжают оттуда. Они становятся одной из драгоценностей чешуйчатого мужа». Анна-Мария была молода и не хотела себе такой участи. «Что задумалась? Или испугалась?» — улыбнулся главный следователь. «Наверное, про отбор думаешь? Нет, читай». «Хозяйка-то верны?» девушка не поверила своим глазам, взяв в руки документ. «Да». Совершенно недавно предыдущая хозяйка таверны, что жила и работала в долине, получила заманчивое предложение из столицы империи и, спешно собрав вещи, передала все права на заведение своей дорогой племяннице, которая завтра и отбывает в красивый небольшой городок возле моря. Орлов внимательно смотрел на Анну. «Я готовить не умею», — девушка закусила верхнюю губу, читая следующую бумагу. «Вдова с сыном?» «Господин главный следователь, кто же поверит, что я вдова с ребенком? поверят «Поверят, Анна-Мария. Драконы очень медленно стареют, и твой прекрасный весенний лик никого не удивит», — парировал тот. «Тебе может быть от 20 до 40 лет, по меркам драконов. Плохо, что готовить не умеешь, но твои документы и изображения уже отправлены на границу». «Но сын, где мне взять сына?» «Они, знаете ли, в аренду не сдаются», — грустно хмыкнула Анна. «Разреши тебя с ним познакомить. Алексей, появись, сделай милость». Словно из ниоткуда в дверном проеме появилась детская фигурка, и на свет вышел мальчуган лет четырех пяти милый на лицо, с белыми кудряшками и невинными глазами. «Здрасте», — пробасил малыш.